Глава шестая. Час от часу не легче. Одна из строек вместе с полицейским вистовым заблаговременно ещё до сцены благословения жениха с невестой была отправлена за Каталовым к Сычугову. Но тут вышло нечто такое, что и сам Закаталов никак не мог предвидеть. Надо же было случиться так, Что госпожа Сацугова по поводу каких-то хозяйственных распоряжений находилась в кухне как раз в ту минуту, когда под окнами раздался весёлый звяк бубенцов подкатившей к крыльцу тройки. И вслед за тем в кухню вошёл примчавшийся на этой тройке вестовой полицмейстера. Что тебе, не без удивления обернулась к нему госпожа Сацугова. Господину судье от их высокоблагородие отрепортировал полицейский. С бумагами никак нет. Прислали доложить, что лошади готовы. Какие лошади? Почтовые, три тройки, одну со мной за господином прислали. Когда же это ехать? Не могу знать. А только Давиче посылали меня на почту редить в Корзухина, чтобы, значит, беспременно три тройки были. Судьехи всё это показалось довольно странным. Три тройки в Корзухина с её мужем и в такую пору. Зачем это? Пуш, наверное, в какой-нибудь кутёж затевается. Закаталофи без этого не может. И она спросила у вестового, Есть ли у полицмейстера гости? И кто да кто именно? Не могу знать, приезжие какие-то, сказывали, генерал с офицерами и барышня с ними. А из держних никого нет? Граф Каржоль недавно приехали. Каржоль? Наверное, какой-нибудь пикник, подумала себе судьиха, из самым невинным Якобы ничего не подозревающим видом прошла в кабинет к супругу, только что вставшему от послеобеденной высыпки. Мой друг, за тобой тройка какая-то приехала. Ах, тройка? встрепенулся Сачугов. Это от полицеймейстера. И он поспешно стал одеваться. Куда это ты намерен ехать? спросила супруга, спокойно усевшись в кресло. «М-м-м, с полицмейстером тут недалеко, по делу!» — вяло проговорился Чугов с кислую гримасой, долженствовавший наглядно изобразить собою перед супругой, сколь неохотно он снаряжается в эту досадную, скучную поездку. «Какое ж это дело?» — вдруг вечером скептически продолжала супруга. «Ах, матушка!» Мало ли у нас дел-то есть. Извесно, судебно-полицейское акт составлять. Хм, акт? Какой же это акт? Ах, бог ты мой. Ну что тут интересного? Не всё ли равно тебе какой? Ну, по беспоатентной торговле легче тебе от этого. Кто же, до да кто поедет? Как кто? Он-то да я, разумеется, Письмо водителя может прихватим, кому ж больше? Аристарх Иванович в вы лжоте вымолвила судьиха, вдруг переменив невинно благодушный тон на торжествующий и строгий. Вы собираетесь не по делу, а у заката ло его теперь гости, с которыми вы на трёх тройках едете в Корзухино. Ошарашенный судья попался как кур в ощи. и не находя слов для возражения, уставился только на супругу, виновата улыбающимися глазами, да усиленно засопел от волнения. «Зачем это вы едете? Отвечайте мне, зачем? Для какой цели?» «Ах, матушка, ну просто так! Пригласил человек и еду, какая там цель еще?» «Те-те-те, позвольте!» «Так вы так?» Просто так? Скажите, какой агнец? А для чего же это вы сочли нужным скрывать от меня, если это так невинно? Что такое скрывать? Ничего я не скрываю, слабо оправдывался судья.